Глава пятая На дороге не было никаких повозок, карет или чего-то подобного. Никто не торопился в сам городок, никто из него не спешил. Это было странно. Не верилось, что все здесь перемещаются магией. Слишком дорого бы это обходилось. Пеших путников на дороге мне тоже не попадалось. Странно. Очень странно спокойствие не добавляло еще то как стремительно садилось солнце я и в своем мире не любила гулять по темноте, а в другом мне эта перспектива нравилась еще меньше оптимизма также не внушало что у города не было ночного освещения похоже после заката здесь не принято было работать меня похоже ожидали проблемы с поиском ночлега впрочем в крайнем случае я дождусь утра в гостинице я спокойно выдерживала суточные смены это не будет проблемой Куда больше меня, как ни странно, напрягала внезапно возникшая тишина. Какое-то непонятное для меня безмолвие. Я наступила на сухие листья, но не услышала под ногами хруста. Я не слышала собственных шагов. Открыла рот, но не смогла издать ни одного звука. На какое-то мгновение мне показалось, что сердце остановится от ужаса. Слишком хорошо я понимала, что оказалась во власти чьей-то магии. Внезапно взявшийся неизвестно откуда туман, подступающий ко мне, был на это самым очевидным ответом. Казалось, температура резко опустилась, как минимум на пять градусов. Я не продержалась и одного дня, чтобы не нарваться на одно из самых страшных созданий, как будто мне было мало моих же женихов. «Куда спешишь, путница?» За спиной раздался мужской голос. Властный, требующий ответа, с легкой ноткой насмешки, и предвкушение легкой добычи. Рука сама нырнула в карман за кинжалом. Сжатая рукоять придала уверенности. Я обернулась. Мужчина, окликнувший меня, был красив. Вид портили только черные глаза и хищная улыбка. Собственно, он и был хищником. Под непривычным названием «Страгон». Монстр, который был дальним родственником вампиров, питающийся не только кровью, но и человечной, владеющей какой-то магией. Внутри... Все похолодело. Мужчина лишь улыбнулся шире, демонстрируя огромные зубы. Что могу сказать? Не таких ярких впечатлений я хотела. В мои планы вообще входило несколько часов в кресле с хорошей книжкой, а не это все. «Как понимаю, в город не успела?» Поинтересовался монстр, не переставая улыбаться. «Страгоны разумны, даже более того, весьма хитры», — вспомнила я. «Физически куда сильнее меня». Да и убить можно только одним способом – отсечением головы, что тоже не ко мне. Впрочем, это не мешало мне хотя бы продемонстрировать кинжал. А Кена говорила, что меня боги защитят. «А ты бойкая девочка. Что ж, думаю, с тобой будет весьма интересно. Я даже предлагаю тебе выбор, крошка. Либо тебе придется как следует меня развлечь и удовлетворить мой другой голод, либо, милая, мне придется тебя съесть» что ж за мир такой здесь даже монстры озабоченные мне интересно а нормальные мужчины здесь обитают впрочем если со мной разговаривают значит не так уж и хотят съесть а насчет первого мне не в новинку справляться с такими предложениями некоторые весьма состоятельные люди наделенные властью считают что им позволено все и симпатичная девушка администратор конечно скрасит им компанию Первое правило в общении с проблемным клиентом – это уверенный и спокойный голос. Паниковать и суетиться никак нельзя. Ни в коем случае нельзя показывать, что боишься. Кто бы перед тобой ни был. «Собственно, вы-то мне и нужны», – сказала я с максимально широкой улыбкой, на которую была способна в данный момент. Второе правило работы в гостинице – это доброжелательность. Работа научила меня улыбаться, даже когда от страха трясутся коленки. Но в моей улыбке явно было что-то не то. Монстр напрягся и даже сделал непроизвольный шаг назад. «Зачем?» – поинтересовался он. Ехидство сразу ушло из его голоса, собственно, как и была я уверенность. «Как думаете, зачем вы можете понадобиться девушке посреди ночи?» – спокойно поинтересовалась я. «Собственно, что мне еще было делать? Я еще сама не придумала, зачем могла искать монстра. Так что пусть он сам пораскинет мозгами». В конце концов, делегирование дел – весьма хорошая вещь. Мужчина в это время поглядывал на меня. В его глазах сейчас была легкая растерянность. Сам взгляд остановился на клинке. Возможно, зря я его вытащила. «Так ты ведьма!» – протянул мужчина. Кажется, в его голосе даже был страх. «Монстры боятся ведьм?» «Ведьма!» – ответила я. «Даже не солгала. Император ливоний сам мне сказал, что я ведьма. Жаль, правда, мало объяснил, кто они такие. Но ты мне нужен не для ингредиентов. Мне нужно было делать все, чтобы не допустить боевого столкновения. Его я просто не переживу. Надо что-то придумать, пока Страгон в себя не пришел. «Повернись!» – произнесла я. Мужчина, как ни странно, повиновался, а лишь уточнил. «А это еще для чего?» «Ты не тот, кто мне нужен!» – выдала я, стараясь изобразить разочарование. «Что ж...» «Не смею задерживать. Не надо мешать одинокой девушке монстров ловить». Мужчина ничего не ответил, просто развернулся и поспешил убраться подальше, по пути бормоча что-то о ненормальных ведьмах. То есть он со своими предложениями нормальный. Ну и мир. Ну и нравы. Я же продолжила путь. Надеюсь, больше мне никто не попадется. Не уверена, что второй раз сумею кого-то обмануть. А звать кого-то из женихов на помощь у меня не было никакого желания. Неизвестно еще, чья компания приятнее – местных монстров или участников отбора. Наконец появились первые дома, и я оказалась в городке. Не просматривалось никакого ночного освещения, практически все здания попадались невысокие. В домах не то что не горел свет, сами окна закрывали ставни. И это безумно напрягало, на улицах было безлюдно. Здесь такая преступность или что-то другое? Кажется, в книге явно чего-то не указали впрочем очень скоро я узнала ответ на меня уставилось несколько пар желтых глаз самые настоящие живые мертвецы договориться с которыми невозможно их вел только один инстинкт одна самая базовая потребность еда а едой они считали все живое в данный момент меня не подходите крикнула я выхватывая кинжал взмахнула им С оружия сорвалась огненная струя. До зомби она не достала. Неудивительно, сражаться боевыми артефактами я не умела. Учиться придется прямо сейчас. Еще раз взмахнула кинжалом, но вновь не достигла цели: Либо я плохо целюсь, либо мое оружие не отличалось дальнобойностью. Похоже, только в книгах у героинь все получается с первого раза, подумала я. Но и не думала сдаваться. Что ж, тогда попробуем сделать по-другому. Я очертила клинком линию. Через миг нас, зомби, разделяла огненная стена. Еще через секунду я окружила себя огненными стенами со всех сторон. Надеюсь, они боятся огня. Я все силилась вспомнить, как справиться с живыми мертвецами, но паника заставляла забыть обо всем. Строки из книги вылетели из памяти. Слишком уж жуткими были взгляды желтых глаз и этот тошнотворный запах, исходящий от них. Все, что мне оставалось, это выставить клинок перед собой и быть готовой, в случае чего, защищаться. Зомби прохаживались неподалеку от меня, словно ища дыру в моей огненной защите, но не делали попыток приблизиться. Похоже, им не нравился огонь, и подходить ко мне они не спешили. Видимо, инстинкт самосохранения у них был. Вскоре, довольно смотревшись на меня, они решили отправиться в другое место. Я выдохнула. Впрочем, ночь еще не заканчивалась, расслабляться было рано. Надеюсь, что кроме этой нежити я не встречу еще кого-нибудь. Что могу сказать, не такое фэнтези я люблю, не такое. Книжка, для доступа к которой я активировала промокод, была явно гораздо позитивнее. Никаких отборов и монстров там не было. Правда, я начинала предполагать, что авторы фэнтези так все живо и хорошо описывают, потому что сами уже побывали в другом мире. В любом случае, больше никаких промокодов, никаких кликов по непрочитанному на компьютере вопросу. Осталось только вернуться домой. Пару раз за ночь магический огонь-газ, и мне приходилось его обновлять. И не зря, вскоре на меня наткнулась еще одна компания-зомби. В большем количестве. Немного покружили рядом, побросали голодные взгляды и отправились в Освояси. «Ничего себе, городок!» Ладно, в книге могло быть что-то указано, но местная администрация куда смотрит? Или считает данную ситуацию обычной? Местные жители, похоже, к этому привыкли и адаптировались. Третья встреча с зомби, как ни странно, напомнила мне работу. Ночные смены, когда группа мажоров где-то полночи отрывалась и потом возвращалась в отель, а мне нужно было их встретить. Забавно, когда встреча с живыми мертвецами напоминает тебе работу более того зомби встретятся даже гораздо приятнее они хотя бы молчат ночь выдалась неспокойной я наверное никогда так не радовалась рассвету здешние монстры не любили охотиться в дневное время и эта мысль безумно меня радовала дико хотелось отдохнуть все таки всю ночь я провела на ногах, но отдыхать пока не стоило у меня были другие планы от их исполнения зависело слишком многое так что потерплю ничего До наступления следующей ночи я продержусь. Спасибо работе, я приученная. Сейчас мне нужно в местный салон красоты. В мои планы входило сменить цвет волос. Мастерицы и забители все-таки могли поведать женихама моей настоящей внешности. От магического поиска меня защитит браслет, но, кроме магии, есть много других способов найти человека. Я отправилась в парикмахерскую, неплохое место для знакомства с миром. Собственно, она не слишком отличалась от таких же мест в моем мире. Мне повезло угодить туда, где не было проблем с водопроводом и освещением, только вместо электроприборов здесь были артефакты. Парикмахеру было жаль менять мой, по ее словам, редкий и благородный цвет волос. Собственно, стричь ей тоже было жаль, но она справилась с поставленной мной задачей. Теперь я стала обладательницей каштановых волос до да лопаток. Брови и ресницы мы покрасили в темный. Даже мне мое отражение оказалось немного непривычным. Думаю, женихи меня не узнают, даже если им действительно расскажут о моей внешности. Пока меня красили, было время вдоволь поболтать с мастером и узнать, что зомби, бродящие по городу, это абсолютно нормально с точки зрения местного мэра. Благодаря им в городе порядок, никто ночью не беспредельничает. Странное, если честно, у мэра решение. Монстры, гуляющие по окрестности, женщину тоже не пугали. По ее словам, на повозки и кареты они не нападали, на них никто не жаловался. Через город ведь ездит много торговцев. Боюсь, те, на кого нападали, просто не могли пожаловаться, поскольку мертвые уже никому ничего не могут рассказать. Я понимала, что лучше мне покинуть столь гостеприимный город. Но с этим возникли сложности. Здесь не было мага, который занимался перемещением с помощью артефактов или заклинаний. И это было большой проблемой. Оставалось только договариваться с кем-то из местных перевозчиков, но я не была уверена, что в других городах будет лучше. Впрочем, мастер намекнула, что перемещения в этом городе нет сугубо по официальным сведениям, но люди каким-то способом путешествуют и привозят в город новые редкие товары. Если повезет, я все же смогу его найти. Парикмахер вскоре свернула тему на то, что город у них все же очень красивый, с изумительной природой, а также прекрасными старинными зданиями. И если у меня есть время, она посоветовала мне прогуляться. Если задуматься, мне, как ни парадоксально, полезно остаться именно в городе, где обитают монстры. Уверена, женихи думают, что я выберу наиболее безопасное место. С трудом верится, что они могут предположить, будто я угодила в город с монстрами сугубо по незнанию. Закончив дела в парикмахерской, я отправилась на поиски жилья. Даже не думала, что это будет настолько непростой задачей.